так что не бойся, не помру. Какая с меня тогда плата за постой?» Хозяин секунду неверище смотрел, как на привидение, а потом сплеснул руками. «Да какая плата ж! Я ж вам за духа, за домового и сам готов заплатить!» «А, приходил, значит?» «Приходил!» послушно кивнул Берон. «Все объяснил, сказал, что вы его послали». «Это да!» — прошептала я, с трудом сделав два шага до окна. «Послать это я могу! Лин, ты где?» Снаружи кто-то тихонько заржал, старательно подражая конскому голосу. «Гайде, ты как?» «Лучше, чем в прошлый раз, как ни странно!» Улыбнулась я, скорее почувствовав, чем увидев, как прокравшийся под окном шери, встал на задние лапы, и пытается дотянуться до меня носом. Потом чуть наклонилась, ощутив под пальцами мокрое и холодное, погладила бархатные ноздри и поспешила откинуться обратно, чтобы не вывалиться на улицу. — Я скоро приду к тебе, — пообещал Лин, снова опускаясь на землю. — Как только они закончат, сразу приду. — Боюсь, я к тому времени уже отключусь, но Сарой... Сарай не забудь запереть. — Да уж как-нибудь. Я успокоенно доползла до постели и только тут поняла, что Берон так и стоит у стены, не зная, куда себя девать. — Воду давай, — хрипло велела я, — а потом иди спать. Я один управлюсь. Но, господин, ступай! Берон тяжело вздохнул, укоризненно глянул. Но послушался, коротко поклонившись, тень ускользнул к двери и бесшумно вышел, после чего я услышала его громкий голос, будящий сонных слуг, и слабо улыбнулась. Все-таки хорошо, когда есть кому о тебе позаботиться. И хорошо, когда хотя бы о таких мелочах больше не надо волноваться. Проснулась я, разумеется, поздно. Не к ночи, конечно но далеко за полдень, с ноткой грусти отметив, что это, кажется, превращается в дурную привычку. Но если раньше для меня это означало свободу воли, дескать, когда хочу, тогда и встаю, то теперь, как ни странно, становится насущной необходимостью, потому что раньше я бы просто не сумела открыть глаз. Вчерашние геройства вымотали меня настолько, что я физически не могла оторвать голову от подушки или заставить Лина сделать это за меня. Кстати, Шерри тоже оказался здесь. Развалившись наполовину постели, он безмятежно дрых, закинув одну лапу на мой голый живот. Увы, вчера мне было не до нижнего белья и не до того, чтобы спешно отыскивать ночнушку. А вторую плюхнул на бедро по хозяйски свесив ее на простыне и прижавшись к моей груди холодным носом. Мда. Хорошо, что дверь надежно заперта, и никто этого не видит. Одной извращенкой я бы точно не отделалась. Пожалуй, меня бы и правда посчитали ведьмой, причем склонной, не ко... склонной ко всяким зоофильскими на... намерениями. И тьфу, -тьфу даже оргиям. бе не такая уж я и плохая. А демону просто наплевать, в каком виде я отдаю ему накопленную силу. Хоть одетая, хоть раздетая. Ему главное, чтобы образованный с помощью знака канал исправно работал. А все остальное, по-моему, ему глубоко фиолетово. Осторожно поднявшись, отперев вторую дверь, вчера я решила, что лучше запросить изнутри, и пусть Бероны там спокойно хозяйничают. И добравшись до ванной комнаты, где заботливые хозяева не позабыли оставить даже ночной горшок, я с удивлением и радостью обнаружила свою одежду, чистую и сухую, что вообще невероятно, а рядом с ней тщательно отмытую броню, которую чьи-то заботливые руки не только отдраили до блеска, но и аккуратно сложили, как будто опасались, что она могла поня... помяться. «Вот спасибо!» Я против воли улыбнулась. Повезло мне с жильем и с хозяевами тоже. Потом старательно умылась, натянула привычную сбрую, вздохнула, наткнувшись в зеркале на сине-зеленые глаза, горящие каким-то потусторонним светом. Невольно вспомнила вчерашний испуг трактирщика, и всерьез задумалась над тем, что же он там увидел. То ли они регулярно меняют цвет, это я уже знала. То, что теперь они могли переливаться в темноте, Лин вежливо сообщил. Тот факт, что сейчас они еще и два цвета сразу начали показывать, я сама уже видела. Но, быть может, я чего-то еще не знаю. «С добрым утром!» — тихонько поприветствовали меня тени. «Как себя чувствуешь?» «Бывало и получше, но не так плохо, как вчера». «Мы рады. Кажется, ты начинаешь привыкать». Я задумчиво пожевала губами. «Возможно, по крайней мере, в себя пришла точно быстрее. А мы вчера много тварей перебили. Один кахар стоит? Интересно, его кто-нибудь успел прибрать к рукам?» «Вряд ли». Все же видели, что это ты его убила. А чужую добычу у резеров не принято отбирать. За такое можно и на вызов нарваться. Зайду к Файсу, узнаю, — решила я. Все равно гарпи сдавать. Да и выверны там скоро стухнут. Скажите лучше, что у вас с резервами? Порядок. Больше, чем на треть полны. При желании можем с ходить по земле, ни разу не уходя в тень. Но-но, не вздумайте! Не то я от вас никогда не избавлюсь. Те недружно хмыкнули. А ты собираешься от нас избавиться? Конечно. Потому что когда вы, наконец, проявитесь полностью, когда станете, наконец, материальными, а я в это все еще искренне верю, вот тогда и отомщу вам за все свои тренировки. Вот тогда и узнаете, почем фунт лиха. Каждый от меня люлей получит. Они расхохотались уже в голос. — Мы согласны, гайды. Если у тебя получится, то на все согласны. — Смейтесь, смейтесь! Вы еще об этом сильно пожалеете! С большим воодушевлением пригрозила я. — А теперь брысь! Переваривайте добычу, не мешайте мне собираться. К Вайсу мы с Лином явились, дай бог, через час. Предварительно показавшись на глаза Берону, заявив, что я живая и невредимая, и заодно поблагодарив хозяйку за вещи. Госпожа Берон тут же смутилась, потому что была совсем не избалована комплиментами. А потом по секрету призналась, что ждет сегодня первого постояльца. Якобы какой-то родственник должен приехать, чтобы помочь им с пристройкой. А где-то через пару недель, когда они планируют закончить с перепланировкой, Ждут еще гостей. Я довольно кивнула. Молодец домовенок. Не стал тянуть кота за лапку и тут же выложил мою идею, заставив хозяев призадуматься и пошевелиться. Если у них все получится, то трактир уже никто не назовет захудалым. А я, как автор самой главной идеи, буду ходить гордо и счастливо из-за себя любимую. Хотя, конечно, если ничего не получится, и они зря потратят взятые у соседей в деньги, то окажусь в такой же глубокой луже. Нет, не будем об этом думать. Встряхнувшись и прихватив с собой Лина, заодно убедившись, что он не забыл наш уговор и исправно снабжает хозяйского мальчишку пахучими копиями, я цапнула свой увесистый мешок и отправилась разорять Файса. Добра там хватало. По первым прикидкам наберется на оплату почти половины работы горлопана. А если я и дальше буду охотиться такими темпами, то всего за дюжину дней отобью его цену полностью. <къем> а то, может, еще и с хорошим запасом. В общем, дела идут и идут неплохо. Я богата. Я в гильдии. Я скоро надену новенький, безумно дорогой доспех, которым буду чувствовать себя, как в танковой броне. У меня есть отличное жилье. Скоро будут веселые соседи. У меня есть преданный друг и четыре кровных брата, которые ради меня...